Глава двадцатая. Главной моей проблемой было то, что я не умел летать. Нет, по зданию наверх я бы, наверное, скарабкаться мог, только вот это было достаточно опасно под летящими сверху блоками. На данный момент зубастой хреновень размером с пятиэтажку, если не больше, противостоял только невидимый летающий скат. Он спустился к нам, я кинула сакури сферу, и она подкормила своего пэта. Только поэтому я его и увидел. А вот как он сражался, было практически незаметно. Но хуже всего было то, что и монстр он был, что слону-дробина. Верзила, крушащий дом, просто не обращал на столь мелкого противника внимания. Крылатая же тварь тем временем почти разобрала уже верхний этаж здания. Сколько при этом погибло народу, я даже думать не хотел. Причем надо было учитывать, что в то же самое время по городу еще кружили сотни кровососущих тварей, которые набрасывались на тех, кто не успел спрятаться в укрытии. Впрочем, сейчас мы об этом не думали и не до того было. На данный момент перед нами стояла одна задача. Ну, как стояла. Рвала многоэтажный дом, как старую газету. Вокруг нас собрались еще несколько призывателей, но они по большей части просто стояли и смотрели наверх. «Спасайте людей, что смотрите!» рявкнула на них Асакура, и многие ее послушали, рассеившись по городу. «Йонер!» Сказал я, поняв, что мы со Сакурой вдвоем не справимся, примерно сразу после того, как упал первый квартирный блок. «Мне нужна твоя помощь!» «В одиночку я не справлюсь, и с тобой вдвоем вряд ли!» «А со Сакурой втроем?» — спросил я то, что волновало меня больше всего. «Справимся!» Демон долго не отвечал. Скорее, именно этим была вызвана моя задержка. Хотя, на самом деле, несмотря на обилие мыслей, проскочивших в моей голове, времени прошло не так много. «Можно попробовать», <пробовать> — наконец-то ответил Йонер. «Но только при условии, что она меня не тронет». «Хорошо», — ответил я, — «сейчас». С тем я и подошел к Сакуре, которая смотрела вверх с выражением полной отчаянной решимости. «Послушай», — сказал я, легонько тронув воительницу за плечо, от отчего она вздрогнула. «Есть одна идея, но она очень провокационная. Я хочу вызвать Йонера». Глаза у девушки округлились, когда она поняла, что я предлагаю. Затем она покачала головой, но, не отрицая мое предложение, оказалась, пытаясь отогнать какие-то навязчивые мысли. «Мало людям одного монстра на крыше. Ты хочешь им второго до кучи подогнать?» выдала она, но потом обреченно вздохнула. «Это будет иметь для тебя очень тяжелые последствия, учти. Но, возможно, это поможет». «Он хочет, чтобы ты пообещала, что не тронешь его», передала ей слова демона. «Ты не трону я твоего, Пета», — проговорила она и усмехнулась. «Вызывай давай». Через несколько мгновений передо мной уже стоял красный, пышущий огнем демон. Он взирал на крышу многоэтажки, откуда летели куски бетона, рамы и стекла. Все же немногочисленные люди, кто был вокруг, уставились на него. Даже Ника с Лехой, хотя они видели его раньше. Правда, были в таком состоянии, что не могли отдавать себе отчет во всех действиях. «Что делать будем?» — спросил Йонер, переводя взгляд на меня. Есть соображение. Убивать монстра будем, с уверенностью ответил я. Это само собой, разумеется, а как? Давай поднимемся к нему да узнаем, проговорил я. Сможешь нас туда доставить? Да, без проблем, демон размял шею. Погнали! Я обернулся к коса куреники и лехи. Вы это, сказал я, прощайте, если что. Воительница наконец оторвала взгляд от демона и перевела его на меня, а потом просто махнула рукой, мол, давай, поехали. Ника закрыла лицо руками. Леха открыл рот, чтобы что-то сказать, но не стал. И ладно, сейчас все слова бессмысленны. Затем Йонер легко подхватил меня одной лапой и закинул себе на спину, я успел только вцепиться в его наплечные шипы, чтобы не свалиться, а демон тем временем полез прямо по стене наверх, да еще и с такой скоростью и ловкостью, что мне о подобном приходилось только мечтать пока. Причем он выбрал ту сторону, с которой пока меньше всего летело, со стороны хвоста. «Как заберемся?» — не оборачиваясь ко мне, — крикнул он. «Я закину тебя на эту злюку. Твоя задача будет как можно быстрее приземлить его. Там внизу, втроем, мы его и запинаем». Забрались мы секунд через пять после этих слов, так что я даже осознать ничего особо не успел. Вылезли мы с правого бока чудища. И это реально было нечто напоминающее древнего птеродактиля, только мощного, зубастого и очень злого». Йонер подхватил меня и швырнул на спину монстру. Я сгруппировался, но удар оказался не очень жестким. Все-таки кожа с прилегающим к ней оперением, которое не было заметно со стороны, хорошо смягчила мое падение. А тварь подо мной даже ничего не заметила. Я вытащил меч, который на время подъема сунул в ножны, и попытался им ударить в любое место шевелящейся под моими ногами кожи, но с первого раза ничего не получилось. Клинок вошел в плоть на пару сантиметров и увяз. — Это бесполезно, — прорычал мне демон, обходя крылатое чудище сбоку. — Надо слабые места пробивать. Броня у него такая, что просто так проткнуть не получится. — Во где у него слабые места? — спросил я. — А сейчас и выясним, — ответил Йонер. И тут же выпустил огромную струю огня сразу из обоих своих огнеметов, размещенных в плечах. Метров двух две отдельные струи сходились в одну и дальше уже представляли единый поток пламени, рвущийся вперед с таким напором, что становилось не по себе. Демон пытался опалить голову монстра, но тот, казалось, даже и не заметил того, что его пытались сжечь, хотя нет, заметил. Он повернул голову к юнеру и зарычал так громко, что у меня заложило уши, думаю, слышно было на весь город». А затем крылатое чудище подо мной просто повело одно из лап, ударило демона в грудь, и тот перелетел за край. Ни бортика, ни крыши тут уже не оставалось, так что просто за край постройки. Итак, на данный момент я остался тут один. Йонер, конечно, вернется, но, как видно, в данной позиции он мало что может противопоставить монстру. Ладно. Спустить его вниз? Хорошо, попробую. Я стал пробираться вдоль хребта твари, продолжающей рушить многоэтажку. К счастью, это было несложно, благодаря широкой спине крылатой кракозябры. Я рассчитывал добраться до шеи или даже до самой головы и, возможно, воткнуть меч в глаз. По крайней мере, этот прием уже работал неоднократно. «Может быть, я ее попробую как-нибудь отвлечь?» Внезапно предложил Рик, проявившийся в воздухе передо мной. «Если честно, в пылу битвы я даже забыл, что он находится где-то рядом». На улице он обычно никак не проявлял себя, чтобы не воздействовать негативно на прохожих, но сейчас случай был совсем другой. «Давай попробуй», — согласился я. «Если что, нам его нужно приземлить». «Да, я слышал», — ответил Рик и поплыл вперед к морде монстра. Я же продолжил пробираться по хребту. Постепенно под моими ногами стали проявляться шипы, образующие ближе к голове гребень. Причем даже минимальные выросты были столь острыми, что ими вполне можно было пропороть ногу. «Вот откуда ты взялся такой травмоопасный, а?» Я понимал, что мне еще предстоит получить ответ на этот вопрос. Никогда еще подобные твари не атаковали город, а уж тем более крылатые кровососы, которых мы били до этого. Да еще в таком количестве, что казалось просто невозможным. На несколько мгновений тварь подо мной затихла. Пользуясь случаем, я сунул руку в сумку и достал еще одну сферу, а впитал ее так, чтобы меч тоже прокачался хоть немного. Ему сейчас нужно быть острым, как никогда. Из-за края показалась рогатая голова Йонера. Хорошо, хоть с ним все в порядке. Демон, в свою очередь, напружинился и прыгнул изо всех сил, метя в голову чудовища. Но то, видимо, предвидело атаку и увернулось, а ее не раз снова отправила в дальний полет к земле. Да уж, с виду кажется неповоротливым, а на деле весьма проворная тварь. В этот момент начал действовать Рик. Он проявился метрах в трех от морды монстра и зарычал, причем действительно проявился. Сейчас он был не в полупрозрачном, как обычно, а создавал ощущение, что он действительно воплотит, только парит, ага. И вот тут крылатое чудовище отреагировало. Она дернулась вперед, норовя сожрать Рика. Я видел это все из-за шипастого гребня, поэтому не мог как следует разглядеть, что именно происходит. Но то, что монстр не сможет сожрать Рика, я был уверен. Если, конечно, не сожрет меня, вместе со мной и амулет. Но я искренне надеялся, что этого не произойдет. Рик снова возник перед мордой твари и принялся окорчить рожи, кричать и размахивать руками. Крылатый монстр забыл о том, что грыз разрушал здание. От негодования он стал на дыбы, причем это все сопровождалось гневным рыком. От неожиданности я не удержался и покатился назад, раздирая остатки одежды в клочья оторчающей от шипы. Досталась и кожа, но это было на данный момент не столь важно. Каким-то чудом я уцепился за один из выростов и остановил свое падение к хвосту. Сейчас я находился на уровне крыльев. Может, в них меч воткнуть? Да что мне это даст? Тем временем ладонь сильно пострадала и начала сочиться кровью. Я воткнул меч в шкуру, чтобы хоть как-то закрепиться на спине монстра. И на этот раз клинок смог пробить кожу чудовища. Видимо, я случайно попал в нужное место». Я загнал лезвие почти по самую рукоятку. И тут тварь поняла, что кроме непонятного создания перед ней, есть еще кто-то на спине. Она изогнула длинную шею и повернулась ко мне. Глаза ее сузились и сфокусировались на мне. Что ж, мне удалось отвлечь монстра, и это сыграло только в плюс. Йонер снова появился над краем, но на этот раз он выверенно прыгнул с той стороны, куда чудище не смотрело, схватился за шею и потянул на себя». Острые клыки щелкнули совсем рядом со мной, но я был готов противостоять зубастой пасти. Нет, вот если бы на меня отдохнули огнем, то вряд ли бы я это пережил, но данная тварь вроде бы не была огнедышащей, только огнеупорной. Это было невероятно, но юнир смог немного изменить расклад сил. Потащив крылатую махину на себя, он применил все силы, которые у него только были. В этот же момент в воздухе проявилась уже знакомая мне рябь. Это летающий скат Асакури тоже включился в бой. Затем я увидел филина Ники и кошку с тарантулом Юли. Итак, тут были практически все наши петы, плюс я и Рик. И все это лишь для того, чтобы свалить монстра с многоэтажки. Скат врезался рядом с крылом и чуть выше него, с противоположной стороны от той, куда тащил Йонер, то есть фактически помогая демону. Кошка и филин чуть ниже крыла. Тарантула я потерял из вида». Несколько секунд казалось, что ничего не происходит, но потом я почувствовал, как огромная туша начинает потихоньку заваливаться и сильнее схватился за меч. «Отлично, сейчас еще Асакура и Юля подключатся, и мы его точно забьем». Чудище сопротивлялось и извивалось, стараясь избавиться от демона, тащившего его за шею, но это сделать было практически нереально. Я видел, как Йонер вцепился в шкуру монстра, практически обхватил ее и тащил, тащил, тащил. Хорошо, что ему помогали. Я на данный момент только держался за меч. Надо было чем-нибудь срочно помочь, и я провернул лезвие в ране. Крылатая крокозябра снова встала на дыбы, на этот раз еще сильнее, и вот тут дело пошло еще лучше. Наконец-то она окончательно потеряла равновесие и стала сваливаться с высоты почти восемьдесят метров. «Черт, я же не умею летать!» Но этого и не потребовалось. Огромная туша не пролетела и третье расстояние как вдруг расправила крылья и принялась активно работать ими. «Нет, надо было все-таки их отрубить», — подумал я. «Впрочем, и сейчас не поздно». Я вытащил меч из туши и покачнулся, потому что теперь держаться было не за что. Свободной, но израненной рукой я схватился за очередной шип и ощутил, как ее прорезает. Боль, как я говорил, уже не имела того значения, как раньше, но это все равно было очень неприятно. Восстановив равновесие на летящем монстре, я потянулся к сфере и впитал ее. Йонер! крикнул я. — «Тебе нужна сфера?» «И не помешает!» — отозвался тот, по-прежнему вися на шее у твари. Я достал еще одну и кинул ему. Он довольно ловко поймал ее ногой и практически моментально впитал. Рик в это время выкрутасничал в трех метрах от морды монстра, пытаясь разозлить. И его план в целом удавался. «Ну что, слабо поймать простого человечешку?» — кричал он и кривлялся. «Какая же ты после этого тварь из глубин? -е -е -е -е. Так, дракон недоделанный!» Несколько раз чудовище пыталось сомкнуть пасть на нем, но постоянное расстояние до Рика мешало это сделать, хотя даже если бы у твари вышло бы это сделать, ничего бы не поменялось. Пролетев несколько сотен метров, наш подопечный сел на крышу нового здания, на этот раз пониже, но разрушать его не спешил, так как решил сначала разобраться с нами. Я подхватил меч и рубанул по основанию крыла. К моему удивлению, появилась довольно большая прореха, а монстр снова взвыл, дав возможность Йонеру еще сильнее закрутить ему шею. Рик еще сильнее распалился, раздражая тварь. А передо мною проявился летающий скат. Он несколько мгновений следил за тем, как я рублю крыло монстра, а затем, не становясь прозрачным, судя по всему, чтобы я его видел, отлетел в сторону, разогнался и врезался примерно в центр крыла, уцепившийся в него то ли когтями, то ли шипами, я не разглядел, и это дало свои результаты. Крыло потянулось и порвалось еще сильнее по той линии, которую начал я». Монстр в третий раз встал на дыбы и на этот раз заголосил с явными нотками боли в голосе. «Ах! Тебе не нравится? Ну и отлично! Тебе и не должно!» И рубанул еще раз. Аскат натянул сильнее, и крыло снова треснуло. Йонер крутанулся вокруг шеи оказался с моей стороны спины, потянул шею на себя, словно коня за повод. «Нам снова удалось завалить эту огромную тушу». «На этот раз мы просто опрокинули тварь, и она обрушилась навничь, взмахнула крыльями, и одно-то сработало нормально, а вот то, которое мы уже нормально искромсали, нет». «Это-то меня и спасло, чтобы не быть раздавленным этим огромным чудищем». «Его развернуло бок, оно снова взревело от боли, и всем своим немалым весом рухнуло бок, как раз на травмированное крыло, еще больше заломив его, как я увидел самый последний момент». Меня швырнуло в бок, но я снова воткнул меч в плоть под ногами и смог удержаться. И вот тут на него уже накинулись все. Я, пользуясь случаем, начал рубить второе крыло. Скат пытался протаранить его где-то в районе живота, но монстр отбивался сильными ногами. Йонер крутил шею, словно пытался оторвать голову, но получалось не очень хорошо, так как ему постоянно приходилось уходить от острых зубов. «На тебе, на, тварина, получи, падла!» — рычал я кромсая крыло. «За каждого погибшего получишь!» Я понимал, что если бы мы не встали на пути у этого чудовища, оно покрошило бы не одно здание, а множество. И сколько могло погибнуть людей, никому неизвестно. С другой стороны, пришла мне в голову мысль, такая вот крокозябра может быть там и не одна. Тогда придется водить военное положение в городе. «Ой, даже не знаю». Оставив крыло болтаться на последних и скромсанных жилах, я поспешил к голове. «Сейчас надо было помочь Йонеру». Но в этот момент монстр перевернулся на ноги, отшвырнул ската, снова ставшего невидимым. Затем с трудом встал, мотнул шею и смог таки стряхнуть демона. «Вот это да, действительно силище! И главное, не сдается!» А вот теперь чудовище попыталось взлететь, и ничего, естественно, у него не получилось. Крылья, словно нелепо прилепленные ошметки, поднялись в воздух, но тут же упали под разъяренный вой. Кажется, у нас получилось разозлить его еще сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно. И вот тут примчалась Асакура. За ее спиной я видел Юлю, перед которой бежали Ника и Леха. Отлично, не оставили их без прикрытия. Воительница сходу воткнула посох в лапу монстру. И тут, можно сказать, я узрел чудо. Лапа, которая до этого легко, словно ненужную бумажку, разорвала танк, подогнулась от одного удара достаточно тонкого посоха. Тварь начала заваливаться, а вместе с ней и я. Однако это в мои планы не входило, и я снова ринулся в сторону головы. Пришлось забыть о шипах под ногами и ускориться. Но ничего, у меня еще осталось несколько сфер, так что подлечусь, как только будет возможность. Сложнее всего пришлось гребнем на шее. Он уже был большой, и его трудно было обходить, и я срубил его мечом. Монстр заревел в очередной раз, но на этот раз с какой-то безнадежностью, а уже в следующую секунду распластался на асфальте. Я спрыгнул на землю так, чтобы оказаться перед самой мордой и все-таки завершить жизнь чудища. Да, опять банальным ударом в глаз, но это было проще всего. «Зачем выдумывать что-то новое, когда работает старое?» Но ну, тут я немного просчитался, причем понял это еще до того, как Рик крикнул мне «Берегись!», стремясь отомстить хоть кому-то, кто причиняет ему боль, чудовище решило отыграться на мне. Невероятно быстро челюсти приблизились ко мне и раскрылись, а я понял, что помещусь в эту зловоную пасть полностью, и еще место останется. Но шальная мысль попробовать изнутри через небо пропороть мозг меня все-таки отпустила. Во-первых, мозг мог находиться совсем не там. Во-вторых, этого могло оказаться недостаточно. Поэтому я ускорился и сместился влево, чтобы оказаться на уровне глаз. И успел вовремя. На меня смотрели злющие презлющие зенки, мечтающие, чтобы я умер, разбрызгивая кровь. Один глаз находился достаточно высоко, мне было не дотянуться, если не прыгать. А второй практически у земли, так как тварь лежала на боку. Я упал, перекатился и вонзил меч в глаз монстру. Ну, точнее, подумал, что вонзил. Не мог не вонзить. Но случилось непредвиденное. Меч со звоном отскочил от глаза. Невероятно, но зенки у этого урода оказались бронированными. Вскочив на ноги, я постарался убраться подальше, так как рядом с ухом снова щелкнула гигантская челюсть. «Возле гребня есть две пластины!» прокричал мне Йонер, заходившись с другой стороны. «Попробуй между них ударить!» Я обратил внимание на то, что демон весь изранен и в крови, а ведь я недавно ему выдал сферу. Да уж, тридцатый уровень — это вам не шутки. А Сакура работала слабой твари и, кажется, достаточно успешно. По крайней мере, одна из конечностей монстра уже болталась на сухожилиях или что там у него есть. Все лицо воительницы было забрызгано зеленоватой кровью, но она не обращала на это никакого внимания. Юля стояла подаль, защищая, как я понимал, Нику и Леху на тот случай, если вдруг на них выскочит кровосос. Я согнул ноги в коленях и прыгнул так сильно, как только мог, и получилось очень даже впечатляюще. Я преодолел голову монстра, приземлившись как раз возле гребня. «В основании черепа!» — снова подсказал Йоннир и сам пытающийся из кормса чудища. «Бей же!» Тварь снова вильнула шею, и демон отлетел но вместо того, чтобы скочить на ноги, продолжал лежать на месте и лишь через несколько секунд начал подниматься. Видать, хорошо ему досталось. Надо было кончать эту кровожадную суку. Быстро глазами я определил примерное место удара. Подскочил, пробивая шипами стопы насквозь и принялся лупить мечом на обум. Затем распрямился, закрыл глаза и вздохнул. Нужен был один удар, но точный. Нельзя поддаваться суете. Открыв глаза... Я ясно увидел то самое место, куда надо бить. Две пластины и совсем небольшая щелочка между ними. И я ударил. Изо всех сил. Буквально всадил меч в тушу по самую рукоять. Монстр попытался вскочить, но у него не получилось, лапы уже не слушались. А я вытащил меч и воткнул еще раз. И еще, и еще. В памяти встал мой самый первый бой, когда я забил монстра буквально перочинным ножиком. Примерно такое же соотношение было и тут, хотя нет, кажется, еще меньше. Меч свободно выходил из раны и входил в нее опять. Через какое-то время рана начала отчетливо хлюпать, а тварь, издав последний вой, начала затихать. Только дергалась каждый раз, когда я погружал в рану меч. «Все, остановись, хватит!» — крикнула мне Сакура. Но я продолжал бить монстра, словно он мог еще принести кому-то горе. Я видел в нем всех тех, что убивали знакомых и незнакомых мне людей. Я видел в нем зло, которое нужно уничтожить. «Все, успокойся», — снова обратилась ко мне воительница, но теперь уже спокойнее. «Твоему... твоему Пету нужна помощь». Я глянул на Йонера. Тот немного не дошел до монстра, чтобы снова вступить в драку. Он упал ничком и лежал, не двигаясь. «Плохо дело». Я поспешил к нему, но увидел, что некоторое движение все-таки есть. «Юнер, ты сможешь втянуться в артефакт?» – спросил я. «Или тебе сразу сферу дать?» Некоторое время демон ничего не отвечал, а потом просто поднял голову и посмотрел на меня. Взгляд длился всего лишь несколько секунд, но я подумал, что после этой битвы мы еще сблизились с ним. Так ничего и не сказав, Йонер втянулся в кольцо, а я тут же прислонил к нему сферу. «Пусть лечится». Он славно порубился. Я подошел к сакуре Она еще стояла, пошатываясь возле туши. Но когда я подошел, ноги ее тоже подогнулись, и она села на землю, привалившись к монстру. «Ничего себе!» — проговорила она, глядя прямо перед собой. «Давненько я так не выматывалась». После чего повернулась ко мне. «А ты... ничего себе! Мое почтение! Будет большой честью состоять с тобой в одной кильдии». Затем она выдохнула и уронила голову в ладони. «Надо еще этих кровососов всех выловить», — сказал я, усаживаясь рядом с ней. «Их как можно быстрее». «Но мне тоже нужно было несколько минут отдыха». «Сейчас», — сказала она. «Буквально две минуты, и пойдем допиваться статки. Кстати...» — она распрямилась и затылком ударила по туше. «Эта штука стоит чертовски много». — И по закону наши с тобой по третьей, и треть государству. — Ой, даже не знаю, — посмотрела на нее и хлопнул по плечу, как боевого товарища, — рад я этому или нет. Но вот тому, что ты дралась бок о бок со мной, я рад, несомненно. А Сакура ничего не ответила, тоже не было сил, но кивнула и снова уронила голову. А уже через пять минут... Мы снова двигались по городу, реагируя на сообщения про скопление огромных комаров.